Упражнение номер один – лежачий камень. Первое упражнение будем выполнять лежа на спине. Во многом оно напоминает упражнение с незнайкой. Вы можете использовать книгу или положить ладонь на живот, чтобы лучше чувствовать, как меняется ваше дыхание. Цель упражнения – снять нервное напряжение, зарядиться энергией. Как выполнять? Первое – максимальный вдох всеми легкими. При вдохе вам необходимо в первые 3-4 секунды выпячивать нижнюю часть живота. Попробуйте надуть ее как мячик. Как только начинаете вдыхать воздух, положите руки на живот. Если почувствовали нужное растяжение, переходите к следующей области. Второе. Когда в легкие поступило максимальное количество воздуха, нижние ребра широко расходятся. Вы можете увидеть это, даже не притрагиваясь к ним. Третье. У вас должно возникнуть ощущение, будто воздух дошел до самых ключиц и все внутренние органы немного раздуло, переполнило кислородом. Если такое чувство появилось, начинайте плавно выдыхать. Четвертое. Выдох без резких движений. Выдыхайте воздух плавно, не торопясь, и опять не обходите вниманием каждую область вашего тела. Пятое. Начинайте плавно втягивать живот в себя. Вместо раздутого мячика у вас должна образоваться впадина. При этом выдыхайте воздух медленно. При желании можно помочь убрать животик ладонями. Шестое. Ваши ребра должны значительно сдвинуться. Если вы заметите это визуально, не дотрагиваясь до них руками, вы хороший ученик и у вас все получится отлично. Седьмое. При желании переместите руки на верхнюю часть грудной клетки. Вы сами удивитесь, как воздух вырывается из вашего организма, возрождая все внутренние органы.